Глава 20. Не то, чем кажется. Мирон. Лицо отца с молодой пасей в нашем кафе не выходило из головы. Стараясь отвлечься всеми силами и занять время до экспериментов, я взял коробку с вещами и проследовал на лекцию, о которой услышал от Олега через закрытую ванную дверь. С моим приходом лекция превратилась в собрание. Встал вопрос о переоборудовании целого отсека под комнату постоянной невесомости, выход в которую должен был производиться через рукав. «Невесомость есть на корабле, который остался на лунной орбите», воскликнул один из инженеров. «Не легче нам использовать его в качестве места для экспериментов и прочего». «Ваше предложение может сэкономить ресурсы, но также может лишить нас целого корабля, в случае если эксперименты повредят оборудование». «Зачем так рисковать?» произнес наш капитан. Вы представляете, сколько уйдет времени и сил на оборудование отдельно стоящего цеха? Вмешался незнакомый космонавт. Представляю, но, как я понял, ваше непосредственное начальство не предполагало такой бурной реакции. Капитан всего лишь предложил переоборудовать отсек для строительных материалов под антигравитационную комнату, в которой будут проводиться эксперименты. Кто не готов заниматься этим проектом, может покинуть зал. Остальные пусть останутся для обсуждений. Оба выступающих против космонавта демонстративно вышли в коридор. Также удалился Август и еще несколько человек. Я осматривал зал глазами и надеялся, что не замечу в числе уходящих Лизу. Куратор Августа сверлил его взглядом до самого выхода. В зале осталось десять человек. Все мы завороженно смотрели на второго капитана. Куратор Лиза, к сожалению, заболела и вынуждена находиться в своей комнате, громко произнес Олег. Неожиданно я почувствовал накатывающую волну паники. Что с Лизой? И почему я, прикрепленный к ней стажер, узнал о болезни последним, было неясно. В суматохе с первым гостем не заметил ее отсутствия. Остаток времени я надумывал, что могло произойти с девушкой на лунной станции. По окончании собрания быстрее всех выбежал из зала и занес по дороге коробку, выделенный для экспериментов в кабинет. Даже мысль о том, что личный кабинет, а вскоре и целые комнаты с искусственной гравитацией, будет организована быстрее ради моих экспериментов, не радовала меня. Ноги несли в комнату к соседу. «Август, ты слышал, что Лиза заболела? Ты не знаешь, что с ней?» Выпалил я на ходу, влетая в комнату. «Я понятия не имею». «Кто тебе сказал?» – ответил он. «Не мне. Всему собранию сообщил твой куратор». Меня раздражало, что он не уточнил подробности. Август загадочно молчал. «Надо пробраться к Лизе и выяснить, что с ней». Решительность подбивала меня на тайный визит к девушке. Товарищ, поняв это с полуслова, сказал, что отвлечет куратора и остальных. Многозначительно помолчав, он добавил. «Действуй, Мирон, узнай, что случилось с Лизой. Может, ты сможешь чем-то ей помочь?» Слова товарища эхом отзывались в голове. Промелькнув незаметно до комнаты куратора, я постучал в дверь. Послышалось тихое «войдите», дверь отъехала в сторону. Комнату освещал тусклый свет. С виду она была похожа на нашу, только не хватало двухъярусной кровати. Ее место занимала стандартная кровать. У стенки слева стоял высокий шкаф для вещей. «Привет», — сказал я нелепо и подошел ближе к девушке. Она лежала совсем бледная. Из-под одеяла торчало лицо и тонкая рука. «Ты пришел наведать меня, стажер?» Прохрипела она и закашлялась. «Что с тобой?» Не скрывая эмоции, я беспородно старался получить ответ на волнующий вопрос. «Просто сильный кашель», — отмахнулась она. «Док думает, что я обманула всю команду и раньше болела астмой. На ее ресницах заблестели слезы. Они, словно прозрачные крошечные бриллианты, скатились по щекам и нырнули на подушку». «Я никогда не болела астмой», — призналась она, присев на кровати. Из-за постоянных визитов команды пришлось спрятать цветок, который ты мне подарил. Ловко открыв прикованную тумбочку, Лиза вытащила засохшую розу. Он высох. Только посмотри, каким стал. Тонкие пальцы надавили на бутон с нежностью, и тот захрустел. Девушка передала цветок мне в руки. Вместо него я вручил ей апельсин, который успел взять из комнаты. Рассматривая цветок, я начал осознавать, как могу помочь своему куратору. Казалось, я держал в руках причину ее недуга. Что если у девушки началась банальная аллергия, но из-за того, что она скрыла цветок от доктора, он просто не распознал это и предположил один из худших вариантов. «Доктор лечит тебя чем-то?» – спросил я, желая подтвердить свои догадки. «У него нет ингалятора. Они просто не предусмотрены аптечкой, потому что космонавты не должны болеть астмой». Она вытерла рукавом светлого лонгслива остаток слез и натянула улыбку. «Я что-нибудь придумаю», — пообещал я, стараясь подбодрить Лизу. Она улыбнулась. В мыслях стало горестно. Из-за моих экспериментов было под угрозой нахождение девушки в космосе. А это ведь было ее мечтой, как и каждого из нас — стать настоящим космонавтом. Закрепить за собой звание постоянными полетами и проживанием на станции стать весомым и значимым, выполняя свою миссию. Я только все портил. Казалось, все, что я делал, было опасно для окружающих. За стенами комнаты я слышал, как раздается болезненный кашель девушки и больше не собирался медлить. В каюте взял в руки телефон и положил злополучный цветок в коробку. Оставалось коснуться камня, но что-то меня удерживало. Снова взяв в руки бутон, я подумал про эксперимент с горящей розой в невесомости. Такой опыт разорвал бы все новости. Я вспомнил, как в детстве поджигал сухоцветы, воруя их из букета матери по одному. Мне нравилось то, как полыхали обезвоженные бутоны. Получив взбучку от отца, который почувствовал, Гарри зашел в комнату, когда я чуть не спалил деревянный стол, я завершил свои эксперименты с огнем. Больше в доме не было спичек, зажигалок и даже свечей. Бросив цветок в коробку, я схватил камень, не раздумывая, и, почувствовав невесомость, переместился в один миг. Снег лежал, окутывая всю земную поверхность. Я огляделся. Вокруг ни души. Только подозрительные ограждения торчали из земли по бокам. Лыжная трасса. Только догадка пробралась ко мне в голову, как сзади послышался крик. «Отойди с дороги, ненормальный!» «Warning! Warning!» — кричал незнакомец на лыжах, размахивая палками. Он упал, профессионально согнув ноги в коленях, и, поднявшись, проехал возле меня. Услышав родной диалект с примесью акцентного английского, мне показалось, что я нахожусь на горно-лыжном курорте, и не иначе, как в Сочи. Но незнакомец рассеял мои догадки. Он остановился совсем рядом и пробурчал. Даже в Альпах нет спасения от этих неформалов. Надо же, вырваться на трассу и бросаться под ноги лыжников. Извините, я не хотел вам помешать. Что? Ты чего, земляк? – просиял лыжник. Вот это да. Сейчас редко встретишь такое явление. А чего тут стоишь без куртки и без снаряжения? – смягчился он. Потерял свою доску. А, райдер. Молодежь, оно и ясно. Он упустил взгляд на мои ноги. Как ты в кроссовках на сноуборде ездил? Неудивительно, что лишился доски. Я был пойман на лжи. Нужно было как-то выкручиваться. Так я утром потерял. Вот снова вышел на поиски. Как назло уже стемнело. Лыжник вмиг оказался в ботинках рядом со мной, держа в руках собранное оборудование. Мне предстояло придумать ложь не только своего пребывания в горах, но и правдоподобную историю о том, как я потерял сноуборд. Пойдем, вернемся вместе и отужинаем. Встретиться с земляком и чужбине всегда приятно. Расскажешь, как попал сюда и как потерял доску. Преодолев крутой подъем, мы оказались в самом начале горы, со освещенными фонариками, трассами разной сложности и огромным шале на самом верху. На входе в здание теплый поток воздуха обдул лицо. Своеобразный коридор, почти как у нас на станции. Тепловые завесы ставят в местах, где постоянно открываются двери, чтобы не пускать внутрь холодный воздух. На горнолыжном курорте это не роскошь, а просто необходимость. Я отряхнул кроссовки и штаны комбинезона от снега и стал оглядываться по сторонам. Витрины с сувенирной продукцией сменяли открытые кафе и всевозможные рестораны. На горизонте не было нужного значка. — Что ищешь? — спросил лыжник, уже сняв с себя верхнюю одежду и беззаботно бросив ее возле раздевалки. — Мне нужна аптека. — Здесь есть аптечный пункт, но откроют его только утром объявил новый знакомый и протянул руку. Михаил Лошнев, представился он, заглядывая в лицо. Имя было мне знакомо, но выдавать эмоции означало подставить себя. Узнать кого-то из космонавтов было почти невозможно. Его фотографии не было нигде, а среди преподавателей шла молва о скандале, после которого космонавт ушел или пропал. Но говорящее имя знал каждый студент. Во мне боролись две стороны. Хотелось узнать подробности его отставки и рассказать, что я тоже имею отношение к космосу, но нельзя было принимать опрометчивых решений. А то «Отужинаем вместе», — предложил Михаил. Отступать было глупо. Шведский стол моего нового знакомого, благодаря браслету вип-гостя, открывал перед нами разнообразие еды. Аппетит перебивали мысли о Лизе, которая нуждалась в лекарствах. «Откуда ты? Из какого города?» Спросил Михаил, наполняя свою тарелку ребрышками в соусе барбекю и запеченным картофелем. «Небольшой городок возле Академии Космоса», ответил я, стараясь не привлекать к этому внимания. «Знаете о таком?» Собеседник поперхнулся и с удивлением посмотрел на меня. «Я делал более непринужденный вид, какой только мог». «Конечно. Странно, что ты обо мне не знаешь», – произнес он нахмурив брови. «А должен?» – спросил я, чтобы отвести подозрение. Если вы мэр, то поверьте, я не силен по части политики. Нет, парень, заметно выдохнул Михаил. Я всего лишь бывший космонавт. Рукола в бальзамическом соусе с креветками и томатами проследовала ко мне в тарелку с легкой руки повара. Набор блюд на моей тарелке был идентичен выбору нового знакомого. Разве бывают бывшие космонавты? Скрывая удивление, я задал вопрос. Мы присели за столику панорамных окон и приступили к ужину. Официант принес виноградный сок, угощение, которое подавалось каждому столу в графине. Михаил начал свой рассказ. «Я прожил в космосе два года, когда еще только изобретали контроллер невесомости. Мы кружили возле спутника и часто спускались на него. Приходилось спать и есть, паря в невесомости. Старая травма, которую удалось скрыть на медкомиссии, дала о себе знать в самый неподходящий момент. В голосе послышалась печаль». — Вы просто так рассказываете незнакомцу об этом? — спросил я от неожиданности. — Чего не рассказывать? Я ведь позабыл дорогу домой. Теперь мне ничего не грозит даже за разглашение своей никчемной биографии. — Биография у вас впечатляющая. Попытался я подбодрить собеседника, но тут же осекся. Манящая мысль о том, что Михаил мог стать нашим следующим гостем, дразнила меня, но в то же время отталкивала. Все-таки взрослого человека, космонавта прошлым прошлом, сложно провести небылицами о скрытом тестировании телепорта на лунной станции. Он мог с легкостью рассказать о нас по старым связям другим космонавтам, хоть и утверждал свою отдаленность от прошлой профессии. Да ладно тебе льстить. Я удивлен, как база на Луне разрослась до таких масштабов за последние десятилетия. Наверняка новейшие технологии внедрили в постройку. Как вижу в новостях картинки, так сразу представляю, что они возят туда материалы, как фуры на стройку. Только успевают ракеты запускать. У меня чесался язык рассказать все, что я знал о базе. Как все-таки интересно вести беседу с компетентным человеком, у которого в рукаве припрятано много историй. Мне хотелось восхитить его не меньше, рассказав, что наша технология могла бы действительно переносить на спутник еще больше материалов, но я полностью отдавал себе отчет, что это делать опасно. После ужина мы разошлись. Заснул я в углу дальнего открытого кафе на мягком небольшом диване, когда все сотрудники разошлись. С первыми лучами горного солнца я немедля пошел к аптеке, путь которой показал Михаил, когда мы прощались. Женщина в черных брюках и белой рубашке только открывала витрину. Я помог и сразу попросился внутрь. Но все мои просьбы были проигнорированы. Аптечный пункт работал с 7 утра. В это время по статистике было больше всего покупателей. Женщина дождалась, когда минутная стрелка часов над кассой достигнет цифры 12. Настало время открытия. Я, довольный, зашел внутрь и попросил на своем ломаном английском ингалятор. Вместо того, чтобы исполнить мою просьбу, аптекарша с коротко подстриженными волосами стала сыпать незнакомыми медицинскими терминами и доставать из-под прилавка все больше ингаляционных флаконов. Я старательно пытался понять, что она говорит, но слышал лишь название. Объясняя женщине, что мне нужно лекарство от аллергии, я пытался донести до нее, что подойдет самое лучшее из них. Но она мотала головой, показывая свое пренебрежение. «Да что же это такое? Вы не понимаете, что мне просто нужен ингалятор для девушки?» «У нее началась астма из-за аллергии на цветы. Выпалил я на родном языке, не надеясь, что меня поймут». Аптекарша повторяла одно и то же слово на английском. «A prescription for medicine». «Что вы говорите?» «You can even get a prescription for medicine for your girlfriend». «Она говорит, что вы можете получить рецепт на лекарство для вашей девушки», — сказал знакомый голос. Михаил уже стоял в дверях аптеки, наряженный в новую амуницию для катаний на лыжах. Яркий костюм в фиолетово-синих цветах напоминал советскую моду. «Ей нужен от вас рецепт», – заключил он. «А, рецепт», – ответил я, наконец сообразив, и подошел к знакомому. «У меня по правде нет рецепта». «Ничего страшного, мы украдем нужное вам лекарство», – спокойным тоном заявил Михаил и направился к кассе. Мне стало не по себе от его предложения. Лишнее внимание было ни к чему. Я старался избегать его всеми силами, нелегально находясь на планете. Но товарищ предлагал такое, что точно могло закончиться нехорошо для нас обоих. Догнав лыжника, я шепотом заявил. — Не нужно красть Михаил. Я поищу другое место. — Друг мой, мы в Альпах. Здесь попросту нет других аптек. Ответил он уверенно и начал диалог с аптекаршей. Михаил озвучивал все то же самое, что и я, при этом изредка давя на жалость. Он произносил слово «ребенок» на английском и отчаянно просил вынести самый безопасный препарат для лечения аллергической астмы. В конце и вовсе назвал меня сыном и сказал, что это мой ребенок и нуждается в лекарстве. Я едва подавил нервный смех. Аптекарша выносила все новые и новые флаконы, складывая их в линию. А когда ушла за последним, Михаил ловко схватил один из них и спрятал за пазуху комбинезона. Сердце стало биться в бешеном ритме. Я не смел пошевелиться. Михаил же, напротив, вел себя уверенно и спокойно. Женщина вернулась и показала последний флакон. Лыжник вдруг стал слезно упрашивать ее продать лекарство без рецепта. Наконец она смилостивилась и согласилась. Тогда в придачу новый знакомый попросил таблетки против аллергии, сказав точное название. Аптекарша удалилась за стену на небольшой склад, а Михаил тем временем вернул на витрину украденные. У меня камень с души упал при мысли, что не придется ввязываться в разборки с полицией. Хотя какая полиция могла быть в Альпах, я и знать не знал. Мы вышли из аптечного пункта победителями. Даже тот факт, что чек пришлось оформить на гостевую карту Михаила, ничуть меня не смутил. Я взял его номер телефона и пообещал перечислить всю сумму, как только доберусь до номера. Распрощавшись, мы разошлись. Проводив взглядом удаляющегося по трассе лыжника, я отправился в туалет от лишних глаз, чтобы переместиться на станцию. На станции я был окрылён доверием к новому знакомому и даже пожалел о том, что все таки не взял его с собой. Август встретил меня с новостями, рассказывая о кураторе Олеге и его подозрительном отношении к нам. Но я не хотел ничего слушать. В полной решимости я двигался в одном направлении – в комнату Елизаветы, чтобы вручить ей необходимые лекарства. Лиза также по-доброму пригласила меня войти. Она лежала на кровати с книгой в руках. Лицо ее по-прежнему было бледным, но вид при этом выглядел более здоровым. Распущенные локоны ложились на плечи и подушку, и что-то в ее образе натолкнуло меня на мысль о настоящих чувствах. «Неужели я и правда влюбляюсь?» — думал я, рассказывая девушке о тайно добытых лекарствах. «На все мои просьбы не рассказывать никому на станции о причине выздоровления и ни в коем случае не показывать упаковки», — Лиза отвечала согласием. Я уверил девушку, что завтра же ей станет лучше и не придется больше думать о возможной отправке на землю.